приобрели при содействии принца русского известное влияние на короля. Некоторые срочные депеши составлялись не Монтефелем, а графом Альбертом Пурталисом. Король давал их проекты на просмотр мне, я, в свою очередь, сносился по поводу поправок с Монтефелем, а тот привлекал помощника статс-секретаря Лекока, который проверял текст исключительно с точки зрения французской стилистики, и задерживал депеши по несколько дней, ссылаясь на то, что он еще не нашел вполне подходящего французского выражения, точного оттенка между темным, неясным, сомнительным и рискованным, как будто суть дела была тогда в подобных пустяках. Я старался в подобающей форме уклониться от роли, которую навязывал мне король, и добиться по мере возможности соглашения между ним и Монтефелем. Так было и при серьезной размолвке, возникшей по поводу Рино Квеля. После того, как восстановление союзного Сейма временно затормозило осуществление особых национальных устремлений Пруссии, в Берлине приступили к реставрации внутренних порядков, с чем король до тех пор медлил, не желая отпугнуть либералов в прочих немецких государствах. Однако в вопросе о цели и способах проведения этой реставрации тотчас же обнаружилось расхождение во взглядах между министром Монтефелем и небольшой но могущественной партией. Это расхождение, как ни странно, остро обнаружилось в споре, оставить или устранить одно сравнительно второстепенное лицо и повело к открытой и бурной вспышке борьбы. В том же письме от 11 июля 1851 года, которым котором Монтефель ставил меня в известность о моем назначении посланником при Союзном Сейме, он сообщал, что касается наших внутренних дел, а именно сословных отношений, то дело шло бы вполне сносно, если бы люди вели себя при этом с большим чувством меры и с большим искусством. Вестфален в этом отношении превосходен, я ценю его очень высоко, и по существу мы с ним держимся одних взглядов. Клюцов, видно, не очень-то владеет пером, со стороны формы, безусловно, имелись кое-какие промахи, которых можно было избежать. Куда хуже позиции, занятые в этом вопросе сайтинг. «Крестовая газета» — орган крайних консерваторов в Пруссии, была основана в 1848 году под названием «Новая прусская газета». Она не только выражает свое торжество в неуклюжей, вызывающей форме, но еще и толкает на крайности, которые, вероятно, ей самой пришлись бы не по вкусу. Если бы, например, оказалось возможным и удалось восстановить в чистом виде соединенный лан так, со всеми вытекающими отсюда последствиями, а ведь дальше идти немыслимо, Что было бы этим выиграно? Восстановление Соединенного Лантага означало бы возврат к системе сословного представительства. Не только прусская конституция 1848 года, но и конституция 1850 года, изданная в разгар реакции, были в этом смысле шагом вперед, поскольку они устанавливали при всех ограничениях систему внесословного выборного народного представительства. Восстановление Соединенного Лантага было бы глубоко реакционной мерой. Я нахожу, что позиция правительства куда выгоднее, когда оно оставляет вопрос как бы открытым, пока не выяснилась необходимость коренного органического преобразования. Я высказываю надежду и пожелание, что в этом случае удастся вернуться от провинциальных чинов к общинным чинам, придерживаясь старых исторических разграничений, следы которых еще не стерлись и в Рейнской провинции, а во всех старых провинциях еще очень явственны, и что отсюда и выйдет представительство страны. Но такие вещи не делаются наскоком, во всяком случае не обходятся без серьезных столкновений, и их все же есть основания избегать.